Глава шестая. В ноябре я уехал домой. Прощаясь, мы условились встретиться в Орле. Она выйдет туда 1 декабря, я же для приличий хоть недели поздней. А первого в морозную лунную ночь поскакал в Писарево, чтобы сесть там как раз в тот ночной поезд, с которым она должна была ехать из города. Как вижу, как чувствую эту сказочно давнюю ночь. Вижу себя на полпути между Батурином Васильевским. В ровном снежном поле пара летит, коренник точно на одном месте трясет дугой, дробит крупной рысью, пристежна и ровно взвивает и взвивает сзад, мечет и мечет вверх из-под задних белосверкающих подков снежными комьями. Порой вдруг сорвется с дороги ухнет в глубокий снег, Заспешит, зачистит, путаясь в нем вместе с опавшими постромками, Потом опять цепко выскочит и опять несет, крепко рвет валек. Все летит, спешит и вместе с тем точно стоит и ждет. Неподвижно серебрится вдали под луной чешуйчатый нас снегов, неподвижно белеет низкая и мутная луна, широко и мистически печально охваченная радужно-туманным кольцом, и всего неподвижнее я, застывший в этой скачке неподвижности, покорившийся ей до поры до времени, оцепеневший в ожидании, а наряду с этим тихо глядящий в какое-то воспоминание. Вот такая же ночь и такой же путь в Васильевское — Только это моя первая зима в Батурине. Я еще чист, невинен, радостен, Радостью первых дней юности, Первыми поэтическими упоениями в мире Этих старинных томиков, привозимых из Васильевского, Их станцев, посланий, элегий, баллад, Скачут пусто все вокруг, степь в очах Светланы. Где это все теперь?» Думаю я, не теряя, однако, ни на минуту своего главного состояния, оцепенелого, ждущего. скачут пусто все вокруг», — говорю я себе, Влад, этой скачки в ритм движения, всегда имевшего такую выражащую силу надо мной. И чувствую в себе кого-то лихого, старинного, куда-то скачущего в киеве в медвежьей шубе, и о действительности напоминает только засыпанный снегом работник в армяке поверх полушубка стоящий в передке до да пересыпанной снежной пылью мерзлые похучие овсяные соломы набитые под передком в моих застывших ногах за васильевским на раскате в ухаб упавший коренник треломил оглоблю я пока работник связывал ее замирала от ужаса, что опоздаю к поезду. Приехав, тотчас на последние деньги купил билет первого класса. Она ездила в первом и кинулся на платформу. Помню мутный от морозного пара лунный свет, в котором терялся желтый свет ее фонарей и освещенных окон телеграфа. Поезд уже подходил. Я глядел в мутную снежную даль, чувствую себя точно стеклянным от мороза, И ледяного внутреннего трепета. неожиданная гулка забил колокол, Резко завизжали и захлопали двери, Туго и резко заскрипели быстрые шаги Выходящих из вокзала, И вот как-то космата зачернел вдали паровоз. Показался медленно идущий под его тяжкое дыхание Страшный треугольник мутно-красных огней. Поезд подошел с трудом, весь в снегу, Промерзлый, визжа, скрипя, Воя. Я вскочил в сенце вагона, распахнул дверь в него, она в шубке, накинутой на плечи, сидела в сумраке под задернутым вишневой занавеской фонарем, совсем одна, во всем вагоне, глядя прямо на меня. Вагон был старый, высокий, на трех парах колес. На бегу, на морозе он весь гремел и все падал, валился куда-то. Скрипел дверями и стенками. Замерзшие стекла его играли серыми алмазами. Мы были уже где-то далеко. Была поздняя ночь. Все произошло как-то само собой, вне нашей воли, нашего сознания. Она встала с горящим, ничего не видящим лицом, поправила волосы и, закрыв глаза, Недоступно села в угол.